Последние дни он пристрастился ходить в казино, надеясь на безумную удачу, которая поможет отыграть утраченные деньги. Но в казино, где все давно было математически просчитано, он постоянно проигрывал, не в силах совладать с этой безжалостной системой. Охваченный азартом, он уносил из дома последние деньги, уверяя, что в этот вечер ему непременно повезет. И тут у него неожиданно появились большие деньги — И жена не могла понять, откуда они. В карманах мужа Катя нашла несколько пачек 100 долларовых купюр. Она держала их в руках, абсолютно не понимая, откуда у Юры могла оказаться такая крупная сумма. В их положении это было целое состояние. И она стояла, мучительно раздумывая над этим, когда раздался телефонный звонок. «Добрый вечер!» — услышала она знакомый голос — «Здравствуйте, Вадим Александрович!» — обрадовалась Катя. «Как ваши дела? Жаль, что Юры нет дома. Он всегда рад вашим звонкам. У меня дела, к сожалению, не очень. До сих пор с долгами не рассчитаюсь. А твой Юрка молодец. Я его недооценивал. Когда деньги давал, думал, что в колодец бросаю. Пропадут и не вернутся, а он молодец». Все деньги мне прислал еще с запиской, чтобы я извинил его за задержку. Признаться, я и не ожидал. — Молодец, Юрий! — снова повторил Вадим Александрович. Он оказался крепче, чем я думал. Сумел все-таки справиться. «Деньги — Деньги? — удивилась она. — Какие деньги? — Должок его, — пояснил Вадим Александрович. я мог бы подождать еще но сегодня он прислал мне все деньги передай Юре, что я всегда готов ему помочь или лучше передай ему чтобы позвонил мне когда придет я сам все ему скажу он вернул наш долг задыхаясь спросила катя все еще не веря в случившееся в том то все и дело радостно пояснил вадим александрович очень удачно все получилось «Мне как раз нужны были деньги?» «Да-да, конечно», — торопливо сказала она. «Наш долг он вернул». «Извините меня, Вадим Александрович, я должна готовить ужин. Я передам, что вы звонили». «До свидания». Он положил трубку, и она устало прислонилась к стене. Столько денег в доме, да еще возвращенный долг размером в целое состояние. «Пятнадцать тысяч долларов». Откуда у Юрия такие деньги? Неужели ему так повезло в казино, и он ничего не сказал ей? А может, что-то другое? Неужели ему все-таки повезло, и он выиграл их? Или же получил из другого источника? Из другого? Внезапная догадка осенила ее, и она бросилась к телефону. Через десять минут... Она уже знала все. Муж использовал последний шанс. Он продал квартиру, которую они сдали на десять лет. Продал фирме, занимавшейся недвижимостью, фактически за бесценок. Она растерянно опустила руки, не в силах даже заплакать. Ведь эта квартира — единственная, что у них оставалось. Единственная возможность... Хоть когда-то в будущем выбраться из того состояния, в котором они оказались, и дать приличное образование сыну. В карманах пальто лежали три пачки долларов, тридцать тысяч. Она спрятала эти деньги, твердо решив не отдавать их мужу. Юрий вернулся в этот вечер позже обычного. Мальчик уже спал. Теперь он спал в столовой, а в другой комнате была их спальня. Юра пришел не просто поздно. Он пришел на веселье, что в последнее время случалось чаще обычного, и, войдя в дом, прежде всего стал искать деньги в карманах своего пальто, висевшего на вешалке. Не найдя денег, он пришел в ярость. Буквально ворвался на кухню и в бешенстве потребовал деньги. — Откуда они у тебя? — Катя все еще пыталась сохранить хладнокровие. — Не твое дело, — отрезал он, не пытаясь даже перейти на нормальный тон. В этой квартире были тонкие стены, и она с ужасом подумала, что проснувшийся мальчик может услышать их спор. — Я все знаю, — сказала она. — Что ты знаешь? — Я все знаю, — повторила Катерина, глядя на мужа.